Глава 14. Небо от зноя как будто выцвело и стало сероватым. Улица, еще без домов, шла в гору между заборами, низкими изгородями и пустырями. А то вдруг торчало, словно испорченный зуб, дача в стиле модерн с круглым чердачным окном или аппетитно берел настоящий пряничный домик с островерхой крышей темно-красного цвета, Дальше наводили уныние осколки стекла, воткнутые в гребень ограды, и незаконченные ворота в нормандском духе. Внезапно разливался запах жимолости, нежданный, словно улыбка строгого министра. По земле, усыпанной щебнем, тянулись красноватые колеи. В стороне кто-то изо всех сил стучал молотком. На косогоре носом к низу стоял миниатюрный «Пежо», удерживаемый на скате ненадежными тормозами. Дора Тавернье взбиралась по этой крутой мрачной улице, подбирая шелковое и коричневое платье с вышивкой из черного сутажа. На груди у нее блестел эмалевый трилистник о четырех листочках. Ей вспоминались горы вокруг Гренобля. Тогда ей было 18 лет. В она познакомилась с солдатом, альпийским стрелком. Как все это теперь далеко и каким кажется неважным. А ведь она чуть не отравилась, хотела умереть, когда у нее случился выкидыш. Да чего глупа молодость. Но что бы она стала делать с ребенком на руках? А теперь бы он был взрослым мужчиной, грубым буяном, путался бы с девками, пьянствовал. Она вспомнила об отце ребенка, отец. Какой он отец, не стоит думать о таком бандите. Он и померта в тюрьме. Если отдавать свое сердце людям ничего путного не добьешься. Всю жизнь у Дора было только одно чистолюбивое желание, собственная дача. И вот она, воплощенная мечта. Дора подошла к своей даче, светло-серый забор, зеленая калитка. На углу чугунная ваза на цоколе. Надо посадить в нее розовую герань. Когда толкнешь калитку, звенит укрепленный над нею колокольчик. Входишь в волшебный мир. Сначала сад, Дора откинула ставень, и, как всегда в эту минуту, у нее бешено заколотило сердце. Одна в своем раю. Маленький сад или парк, как говорят, в горше. Но каких ужасов, пережитых в прошлом, он стоил, Это знала только сама Дора. А ведь некоторые воображают, будто гулящим легко дается хлеб. На даче все еще никто не живет, и поэтому сад запущен. Дорожки поросли травой, на них нападали листья. Надо бы подрезать каштаны японские деревья с глянцевитыми листьями. Надо бы выплыть из сердца владелец этой дачи буйно разросшиеся сорняки, иначе в нем воцарится беспорядок, как в ее саду. Над всеми чувствами в душе Доры возобладала горькая обида на то, что молодость ее была искалечена, и что молодости уже нет. Дора не задавалась вопросом, на что ей был бы в двадцать лет этот оштукатуренный беленький домик с крылечком и глухими железными ставнями, покрытыми пылью. Она только грустила, Зачем все то, что ей казалось раем, пришло так поздно? Быть может, этот уютный флигелек стал бы приютом какого-нибудь безумного увлечения, приютом любви. Любовь, это слово вызывало у нее и смех, и раздражение, и все же, как только Дора женщина, прошедшая огонь и воду и медные трубы и полная глубокого скептицизма, попадалась сюда, у нее, быть может, благодаря стеклянному навесу, устроенному над узкой входной дверью, всегда создавалось впечатление, что где-то тут, совсем близко, ее ждет счастье любви, которой не хватало только этой рамки, чтобы стать действительностью. И в дом она входила не сразу, всегда сначала садилась передохнуть на светло-зеленую садовую скамью, Сделанную из деревянных планок. Кончиком зонта чертило на песке сердце, пронзенное стрелой. Сад узкие узкий и длинный, как кишка. В самом его конце устроили игру «Волшебная бочка». И со скамьи видна была сидящая на бочке лягушка, облезлая и заржавленная, хотя за четыре года никто ни разу не забавлялся этой игрой. Дом был двухэтажный, окна расположены симметрично, под два окна справа и слева от парадного, Дора уже предвкушала, какое ощущение прохлады и тишины охватит ее, когда она отворит дверь. «Свой угол! Это все-таки приятно, что не говори!» Может быть, Жюль догадывался о ее настроениях. Он очень редко приезжал сюда. Он предоставлял ей и торжествовать, и сетовать без помехи. И она широко пользовалась этой возможностью, Горесть ее доходила до нестерпимого отчаяния. В сущности, Жюль обладал тактом. Его присутствие здесь было бы для нее невыносимым. В своем доме она чувствовала себя, как на исповеди у духовника. Она сняла шляпу, украшенную двумя куликами, и взбила волосы, недавно преобразовавшиеся в каштановые. Теперь у нее есть собственный дом. Дом, принадлежащий ей одной. Дом, где она может слышать лишь свои собственные шаги, свои собственные вздохи. Дом, объятый сном, но полный вещей, которые она накопила, вещей для нее драгоценных. Лишиться их все равно, что вырвать кусок из сердца. Дом, в котором так хорошо было бы провести ночь, спать совсем одной. Уж сколько лет она мечтала об этом. Но все не позволяло себе осуществить свою прихоть, боясь разочарования. Она выдумала целый роман, наслышавшись историй об убийствах богатых старух в пригородах Парижа. Полоснут ножом и конец, и хорошо. Что она потеряет? Да, так говорится, страшно. Чудесно, что тут нет Джулия, нет ничего напоминающего о ласточках. Дора чувствовала себя тут очень старой, вместе с тем очень молодой. Пожалуй, еще с феями здесь встретишься. Каждую дверь она творяла с таким чувством, словно совершала светотатство. Не решалась подолгу оставаться в комнатах и как следует стереть пыль. В полумраке, царившем в них, было столько покоя и таинственности. На этажерках и полочках множество безделушек, Уйму времени приходилось тратить на то, чтобы смахнуть с них пыль. И как раз в это время неотвязная мечта, не давала ей покоя, становилась зримой, осязаемой. Странная и сладкая мечта. Дора отгоняла ее, боролась с ней, как борется юная девушка с первой своей любовью. Она сердилась на себя за то, что мечта эта обязательно приходила к ней, Заранее высмеивала себя, но все напрасно. Невозможно было удержаться. Ее мысли, как она это и предвидела, всегда шли в одном и том же направлении. Пять-шесть минут еще удавалось отвлечься от них, занявшись какими-нибудь хозяйственными делами, но не хватало сил противиться грезам. Дора сдавалась. И тотчас мечта завладевала ею. Рамка была всегда одна и та же, Вот этот дом, где она уже как будто живет сколько-то времени, поселившись в нем, совершенно просто, естественно, жизнь ее идет своим чередом, и уже как будто начинаешь привыкать к совершившемуся великому чуду. В доме живет еще один человек, кроме нее, и ничего в этом нет таинственного. Все самое обыкновенное, никаких вопросов в себе не надо задавать. Все уже наладилось как будто и не придаешь особого значения тому, что этот человек находится тут, что больше уже не надо ждать его появления, а между тем его присутствие придает смысл всему окружающему, даже вещам, брошенным на столе, которые она прибирает после него без всякого раздражения. Но человек этот вовсе не Жюль. Ах, нет, только не Жюль. В нос ударяет запах табака, А где же он сам-то несносный человек? Наверное, в саду перекапывает землю, но что ему вздумалось посадить груши? Разве дождешься от них плодов? Лучше бы цветы посадил, например, анютины глазки. Хорошие цветы анютины глазки, прямо бархатные. Дора любила желтые анютины глазки с лиловым пятнышком в середине. И если вовремя посеять семена, смутно... Очень смутно Дора чувствовала, что она играет комедию. Но такая игра ласкала сердце. Да ведь кое-что тут было вполне реальным. Ее дом. Странно, что никогда воображение не рисовало ей вполне вероятной картины. Жизнь здесь вместе с Жюлем, после того, как они отойдут от дел. Дни тогда были бы такими длинными, а она уже позабыла, как вяжутся пелеринки, которую удобно накинуть на себя утром, встав с постели к утреннему кофе. Нет, ничто не могло изгнать абсурдную картину будущего. Она и господин Пьер. Для обоих совместная жизнь — нечто вполне установившееся. Первые годы близости, которые очень трудно было представить себе, уже прошли. Какое странное смятение чувств. Дора уже не мыслила что для нее старухи возможна любовь. Просто ее увлекало воображение. А представить все это было трудно. Она видела господина Пьера только у себя в баре. А вот каков он в другой обстановке? В деревне, небрежно одетый. Каждой неделю по четвергам, то есть дни, когда он не бывал в «Ласточках», она ездила в гарш думать о нем. Жить вместе с ним, жизнью тихой, незаметной, почти машинальной. Но вот как живут рантье, ударившийся отдел, сидят себе рядышком, читают газеты. По средам, зная, что завтра она его не увидит, Дора смотрела на него иначе, чем в другие дни. Как будто она назначала ему тайное свидание» четверг увидимся в укромном нашем уголке, в домике, укрытом деревьями. В любви она вновь обрела былую чистоту сердца. Благодаря преклонным годам она легко обходилась без мысли о поцелуях и объятиях. Не думала и о том, что он носит подтяжки, она чуть-чуть идеализировала его образ и таким видела его в своих сокровенных мечтаниях. Когда она проветривала комнаты во втором этаже, в воздухе закружились первые в году мухи. Для порядка Дора отворила дверь, в клозет дернула за цепочку. Журчание воды сопровождало ее через все комнаты. — А есть ли у него еще сигареты? — мысленно спросила она. Воображение она видела себя домовитой, заботливой женушкой. И вдруг зеркало показало ей, что у нее желтое морщинистое лицо, накладные волосы, а дряблые щеки обвисли на коричневый бархатный воротник корсажа. И она заплакала. Долго стояла глубокая тишина. По улице проехала дребезжавшая тележка. Дора спустилась вниз, проводя пыльной тряпкой по темно-красным полированным перилам. Все затянуло туманом одна единственная, поглощавшая ее мысль. Старуха. Старуха. И когда Дора взяла свою сумочку с цепочкой надела шляпу, украшенную пернатой дичью, она почувствовала, как что-то влажное высыхая, холодит внизу ее щеки. Она заспешила, ибо уже начинались сумерки. Трамвай. Отходит через четверть часа. Все-таки она ужасно боялась, что ее укокошат здесь одну оденешеньку, как только настанет ночь.